Глава 17. -я. Волчонок. Лодии Плесковского князя приближались, дружно поднимались и опускались в весла, вспенивая воду. Это наша Родимка, это отец, его стяг. Ольга повернулась к другу. Радим ответил ей сияющей улыбкой. Руки дрожали после напряженной гребли, полбу тек пот, но он уже осознал, они спасены. — Вороги убегают! — воскликнул он, указывая в сторону мыса. — Гляди, княжна, ишь, как загребают! Ялик Харальда уже втаскивали на борт Кнора. Лодья Нагибы все еще неуклюже разворачивалась, видимо, надеясь удрать в пивнего городища. Человек, стоящий на носу первой лодьи русов, поднял руку, подавая знак. Оба корабля, сбросив ход, осторожно двинулись к берегу. — Греби к берегу, родимка! — приказала княжна. — Видишь, батюшка велел спустить парус. Едва Вардик сошел на землю, как Ольга кинулась отцу навстречу, повисла на шее. — Я знала, что ты придешь. Я сокола призывала. Вести тебе передать сказывала. — Заставила ты за тобой побегать, дочь. — проворчал князь воевода. Брови его были грозно сведены, однако Ольга видела, что ее отец так же счастлив, как она. И то верно. Вардик был не просто рад встрече. Отправляясь в погоню за похитителями дочери, он опасался худшего. Подозревал, что одним выкупом тут не отделаться. — Что же, разбойники, проспали? Упустили тебя? — Проспали? Да я сама от них убежала. — возмутилась княжна. — Ну, то есть мы с родимкой вместе. Он такой молодец. Возьмешь его в дружину? — Да погоди ты со своим родимкой! Вардик отодвинул от себя дочь, быстро оглядел ее. Мокрая, как мышь, платье оборванное, но глаза горят, страха нет и в помине. Скорее уж, наоборот, чувствует себя победительницей. Вардик невольно ощутил гордость. — Моя кровь! Хватит, набегалась! Он потрепал ее по волосам. — Ступай на корабль. Пора домой. — А ты куда? — дружинник отпихнул сунувшегося на сходни Радима. — Я с ней, — заявил Радим. — Княжна, я тут! Девочка оглянулась, весело помахала рукой. — Нет, на вторую иди, — бросил Радиму другой дружинник. — Это князевые воды. Вторая лодья стояла в паре сожжения от берега. — Точно? — Иди, иди. — сказал первый дружинник. — Сюда тебе хода нет. — Ладно. Радим спрыгнул на крохотный песчаный пляж и поспешил ко второй лодье. Сходен не было. — Эй! — крикнул он. — Мне к вам надо. — А ты кто? — сурово спросили с лодии. Я Радим. Паренек растерялся. — Зачем мне твое имя? Дружинник встал. Снизу Радим видел только его голову в круглом шлеме, и длинные светлые усы. «Я спросил, кто ты?» «Я?» «Я охотник», — проговорил Радим, не зная, что сказать. «Я с княжной пришел». «Пришел? Молодец!» — похвалил длинноусый. «А теперь иди, охоться!» Налодьи засмеялись. «По скамьям!» — раздалась команда. «Отходим! Свежан, якорь!» На Радима больше не обращали внимания. Он оглянулся и увидел, что лодья князя-воеводы уже далеко отошла от берега и теперь разворачивалась. Вода за ее кормой закручивалась темными воронками. Ольги видно не было. Радим опустил вскинутую было руку. Колени его подогнулись, и он сел на песок. Песок был теплый, пахлотиной и почему-то ромашками. «Как же так!» — думал он, глядя, как над уходящими лодьями Поднимаются паруса. Он пытался осознать, что его бросили, но в голове не укладывалось. В голове и в сердце было пусто. Только усталость. Сколько Родим просидел так на берегу, он и сам не знал. из оцепенения его вырвал громкий зарадный возглас Ерша откуда-то сверху. — Вот он! Здесь, гаденыш! Я его еще с воды! Смотрю, сидит! — Я молодец, да, батюшка? На песок спрыгнул Угрюм. Радим поднял голову. Наверху топталась вся нагибина ваташка. Не убежали разбойники, выходят. Русы ушли, эти вернулись. — Я тебе обещал, что шкуру с живого спущу, — напомнил Нагиба. — Все беды от тебя, паршивец. — Спускай, — безразлично проговорил Радим. Угрюм ухватил его и закинул наверх под ноги Нагибе. Радим не сопротивлялся. «Батч, он дохлый какой-то!» пискнул Йорж. «Горе у него!» раздался знакомый Бас. Радим поднял взгляд и увидел Харальда. Вокруг толпились остальные Нурманы. «Прав ты был!» сказал Харальд гунару «Не просто так они к берегу погребли». «Не твое дело!» проворчал Нагиба. «Как раз мое!» «Малец-то мой, Нагиба!» Иль забыл?» Голос у Нурмана «Спокойный, спокойный», но Нагиба не обманулся. «Да забирай!» — буркнул он и, ухмыльнувшись, сказал Радиму. «Не свезло тебе, гаденыш, теперь тебе мой нож за ласку покажется!» и крикнул своим «Уходим!» Латажники ушли. Остались только Нурманы. Огромные, бородатые, мрачные. Они встали над сидевшим на траве Радимом но пока не трогали. Харальд присел на корточки напротив Радима. «Боишься, волчонок?» Тот покачал головой. Ему было все равно. Его бросили, он больше не нужен. Ольга о нем забыла. А он за нее... «Зря не боишься», сказал Харальд. «Страх он разный. Бывает глупый, а бывает полезный. Ты его знаешь». Радим... Безразлично пожал плечами. Бросила тебя дочь Вардига. А чего ты ждал? Дочь Конунга и глупый волчонок. Что мне с тобой делать? Хочешь убить, так убей. Радим поглядел на рукоять Харльдова меча, обмотанную потертой кожей. Один удар — и все кончится. В страшные муки, которые посулил ему нагиба, Радиму не верилось. Вот угрюм тот мог бы. «А, Харальд, что ему, родим?» Нормана захохотали. «Что он такого смешного сказал?» «Волчонок!» — одобрительно пробасил Гуннар. «Бери его, Хевдинг. Он хорошо бился и смерти не боится». «Это потому, что глупый. Не знает, какая она может быть. Смерть!» — возразил Харальд. И, обращаясь уже к родиму, произнес строго. «Я, Харальд Хевдинг, обещал сделать тебя воином» и я слово держу. — Пойдешь с нами, волчонок? Родим встал, отряхивая штаны от налипшего мусора и песка. — Иду, — коротко сказал он.